Здесь, слушатели мои, я расскажу несколько обещанных вам подробностей об этом знаменитом государе. Люди, возвышающиеся над другими своими необыкновенными достоинствами, принадлежат не только своему народу. Не одним прусакам нужно знать о свершениях Фридриха II. И другие народы могут извлечь пользу из описания его славной жизни. Детство Фридриха не было так счастливо и блистательно, как обычно бывает детство принца-наследника престола. Его отец, король Фридрих Вильгельм, будучи от природы весьма сурового нрава, с самого младенчества обходился с ним неласково и даже открыто проявлял больше любви к его брату, второму своему сыну-принцу Августу Вильгельму. Не находя никогда удовольствия в занятии науками и даже чувствуя отвращение ко всему, что было связано с учением, король вовсе не считал нужным дать отличное образование своим детям. И Фридрих только самому себе был обязан всем тем, что сделал он впоследствии как просвещеннейший человек и знаменитый писатель своего века. Поставленный в такие обстоятельства в самом начале жизни, Фридрих не мог быть счастливым, не мог быть даже довольной жизнью в родном Отечестве, и поэтому неудивительно, что он хотел отправиться в путешествие по чужим краям. Его необыкновенный ум и наблюдательность оправдывали это желание в полной мере». Не связывая с этим намерением ни одной дурной мысли, он откровенно сказал о нем отцу и сделал свое положение вдвое тягостнее. Королю не понравилось его желание, и суровый отказ был ответом на просьбу сына. Когда же принц, увлеченный своим пылким нравом, вздумал настаивать и даже говорил некоторым из своих друзей, что он непременно поедет в путешествие, Король заключил его в крепость Кистрин, где Фридрих пробыл более восьми месяцев. «Не думайте, однако, друзья мои, чтобы, находясь в скучном затворничестве...» Он раптал на отца или на свою судьбу? Нет, напротив. Он скоро почувствовал, что сам был виноват, и вместо того, чтобы терять время в напрасном огорчении, он старался использовать его на то, чтобы вознаградить недостаток своего воспитания, которое до тех пор было полностью военное». Король, считавший звание солдата выше всякого другого, приучал его только к перенесению трудностей войны и не заботился ни о чем другом. Фридрих, несмотря на свое довольно слабое телосложение, был здоров и крепок благодаря беспрестанным упражнениям, предписанным ему родителям. Любил точность и порядок во всем, ненавидел праздность и забавы, но не имел ни досуга, ни разрешения короля заниматься науками, страстно им любимыми». Это разрешение было дано ему только в Кистрине, и принц забыл, что он в заключении. С восторгом предался он своим любимым наклонностям, читал всех лучших писателей того времени, сочинял сам, и когда по окончании ареста возвратился в Берлин, все удивились познаниям, приобретенным им в такое короткое время». Образованность внушила ему еще большую почтительность к отцу, и с того времени до самой кончины короля, случившейся в 1740 году, уже не было между ними никаких разногласий. На 28-м году своей жизни Фридрих II вступил на престол, а родился он в 1712 году. Петр Великий был крестным отцом Фридриха II. Но, конечно, он не мог знать, что со временем его крестник будет находиться во вражде с его дочерью, которая в 1756 году с удовольствием присоединилась к числу жесточайших врагов Фридриха и даже поклялась никогда не мириться с ним. Непосторонние обстоятельства и несторания Австрии навлекли на Фридриха такое сильное негодование Елизаветы Петровны. Он сам был виновен в этом. Увлекаемый своим острым умом и живостью нрава, он часто имел привычку шутить, насмехаться и даже описывать в смешных стихах тех людей, которые ему не нравились. Так не один раз случалось, что в минуту досады он неосторожно говорил и писал о своих неприятельницах, императрицах русской и австрийской. Слова и сочинения его доходили до них и были первой причиной разногласий между дворами. Эти разногласия впоследствии усилились еще больше между Россией и Пруссией и повлекли за собой войну, о подробностях которой вы узнаете из следующего рассказа.